часть восемь никита федорович несмотря на раннюю пору и сильный морозный ветер обращающий лужи в гололлет троскинский управляющий никита федорович был уже давно на ногах исполненный благодарности к молодым господам своим которые так слепо доверяли его честности свое состояние так безусловно поручали ему страшную обузу управления полуразоренного имения, он старался всеми силами, если не вполне оправдать их доверие, то, по крайней мере, не употреблять его во зло. И мог ли он в таком случае щадить свои силы и здоровье? Должен ли был потакать той гнусной лени, которая бог весь за что и почему досталась в удел русскому человеку? С обязанностью управляющего соединяется всегда столько хлопот... Труда, попечений, ответственности. Нет, Никита Федорович не мог действовать иначе. Если бы даже находился он при других обстоятельствах, то есть не пользовался бы таким безграничным доверием господ или был поставлен судьбою сам на их место... И тогда в этом можно смело ручаться, немало не утратил бы ни благородного своего рвения, ни деятельности, ни той ничем не сокрушимой энергии, которая так резко обозначалась в его серых, блистающих глазах. Он слишком глубоко сознавал свою важность такой должности, он как будто нарочно рожден был для нее. иметь под надзором несколько сот бедных крестьянских семейств, входить в мельчайшие их отношения, чуять сердцем их потребности и нужды, обладать возможностью иногда словом или даже движением обращать их частной горести в радость, довольствоваться умеренно их трудами, всегда готовыми к услугам и вместе с тем наблюдать за их благополучием, спокойствием. Словом, быть для них бедных и безответных отцом и благодетелем — вот какая доля досталась Никите Федоровичу. Вот чему он так горячо мог сочувствовать и сердцем, и головою. И, Боже, как был счастлив троскинский управляющий! Как легко довелось ему встать в положении такого человека! Есть люди, которые с детства готовятся для какого-нибудь назначения — работают денно и нощно, истощают все силы и средства свои и все-таки не достигают того, чтобы обнаружить свои труды и мысли на деле тогда, как он. Стоило только Аннушке, теперешней супруге управляющего, замолвить слово старому барину, и уже Никита Федорович стоит лицом к лицу со своей задушевной целью и действует». Впрочем, сказывают, все это случилось перед самой кончиной у барина. Итак, Никита Федорович, несмотря на раннюю пору и стужу, был уже на ногах. Он успел побывать на скотном дворе, заглянул в клеть, где стояли три тучные коровы, принадлежавшие супруге его, Анне Андреевне, посмотрел, достаточно ли у них месиво погладил их, Потом прикрикнул на старую скотницу Фёклу, хлопотавшую под летощих барских тёлок, живавших по какому-то странному вкусу, им только свойственному, отлежалую солому. Далее заглянул он в Ригу, где несколько мужиков обмолачивали господскую рожь. Исполнив это, Никита Фёдорович направился к собственному своему «огородишку», как называл он его, то есть огромному пространству отлично удобренной и обработанной земли, на котором виднелись в изобилии яблони, груши, лен, улей, где репа, морковь, лук и капуста, терпели крайнюю обиду и служили только жалким украшением. Тут он совсем захлопотался с мужиками, которые окутывали ему на зиму яблони обносили огород плотным забором и канавой. эккой проклятый народ твердил он размахивая толстыми своими руками лентяй на лентяе только вот и на уме как бы отхватать скорее свои нивы завалиться на печку да дрыхнуть без просыпу. до чужого дела ему и нуждушки нет бестя народ лентяй народ плут народ время вот видите ли подходило к морозам Никита Федорович нарочно нагнал всю барщину, думая живее отделаться со своим огородом, чтобы потом, сообща, дружнее всем миграм приняться за господскую молодьбу. Но мир почему-то медленно и нехотя подвигал дело, и это обстоятельство приводило бедного управляющего в такое справедливое негодование. Пожурив, как водится, лентяев, снабдив их при случае полезными советами и поучительными истинами, Никита Федорович поплелся через пустынный барский двор прямо к конторе. Но даже и здесь не дали ему покоя. Не успел он сделать двух шагов, как Анна Андреевна высунула из окна больное желтое лицо свое, перевязанное белой укосынкой по случаю вечного флюса, и прокричала пескливым, недовольным голосом. — Никита Федорович, а, Никита Федорович, ступай чай пить. Что это тебя, право, не дождешься, доступай да же скорее, полно тебе переваливаться. — Иду, иду, барыня, успеешь еще, иду, — проговорил заботливый супруг. Тут замахнулся он было в рассеянности на петуха, взгромоздившегося на соседний забор и неожиданно продравшего горло, но, к счастью, спохватился заблаговременно. Петух был его собственный. Он кашлянул, плюнул, окинув кинув еще раз двор, пошел к себе в сени. Квартира его занимала часть старого флигеля, построенного, как водилось в прежние годы, для помещения гостей, имеющих обыкновение приезжать в провинцию на неделю а иногда и боли немало не заботясь о том, приятно ли это или нет хозяину. Но теперь не оставалось и тени тех крошечных уютных комнаток с ситцевым диванчиком, постелью, загроможденную перинами, умывальником подле окна с вечно висевшим над ним пестрым полотенцем, узаконенным годичным приношением трудолюбивых деревенских баб. Следы комнаток обозначались лишь на внутренней стене всего здания желтоватыми полосами от перегородок, замененных двумя капитальными стенами, с сенечками посередине, разделявшими флигель на две равные половины. Над дверьми одной стороны синее висела черная доска с надписью «Контора», над дверьми другой не было никакой надписи — Да и не надо было, всякий знал хорошо, что тут жил Никита Федорович. Нельзя пропустить без внимания промежутка между двумя этими половинами, то есть сенечек. Они также имели свое особое назначение, хотя также не видно было никакой надписи. Здесь в летнее время Никита Федорович производил суд, или лучше сказать расправу над провинившимися крестьянами, порученными его надзору. с истинно безукоризненной справедливостью. Квартира управляющего состояла из темной прихожей, в то же время кухни и трех больших светлых комнат. В первой из них, как прежде других, бросающиеся в глаза, хозяин и хозяйка старались завсегда соблюдать чистоту и порядок. Предметы роскоши также имели здесь место. В самом светлом и видном углу Блистал ярко вычищенный образ в богатой серебряной ризе, которым покойный барин в качестве посаженного отца благословил жену бывшего своего камердинера После него на старинной резной горке находился разрозненный фарфоровый сервиз, или, лучше сказать, несколько разрозненных сервизов, вероятно, тоже подаренных в разных случаях старым барином смазливой Анне Андреевне. В остальных углах и вдоль стен были установлены в ряд разнокалиберные, разнохарактерные диваны, кресла, стулья, иные из красного дерева с позолотую, другие обтянутые полинявшим штофом, которыми, — владел Никита Федорович, — должно быть вследствие духовного завещания после барина или через излишнюю к нему благосклонность покойника. Две другие комнаты были почти вплотную заставлены пожитками, перинами, холстинами, сундуками и всяким другим добром обоих супругов, не включая, разумеется, и широкой двуспальной постели, величественно возносившейся поперек дверей. Но туда из посторонних никто не заглядывал. Никита Федорович почему-то не допускал этого. А, следовательно, и нам нет до них никакой надобности». — Ух, матушка Анна Андреевна, умаялся совсем с этим проклятым народом, — произнес Никита Федорович, садясь к окну в широкие старинные кресла. — Ну, барыня-сударыня, — продолжал он, — наливай-ка теперь чайку. — Смотри, покрепче только, позабористее. — Эй ты, ваша милость, троскинский бурмистер, поди-ка, брат, сюда, — сказал он, обращаясь к необыкновенно толстому. неуклюжему ребенку лет пяти, сидевшему в углу под стенными часами и таскавшему по полу котенка, связанного веревочкою за задние ноги. «Экай плут! Зачем?» — привязал котенка. «Брось его! Того гляди, глаза еще выцарапает!» Ребенок, страдавший английской болезнью, согнувший ему дугой ноги, Встал на четвереньки, поднялся, кряхтя и покрякивая на ноги, и, переваливаясь, как селезин, подошел к отцу. Ну — Ну-ну, скажи ты мне, молодец! — продолжал тот, гладя его самодовольной миной по голове. — Я бишь забыл, какие деньги ты больше-то любишь — бумажки или серебро? Это был всегдашний любимый вопрос, который Никита Федорович задавал сыну по нескольку раз в день. бумажки отвечал отдуваясь ребенок ха, -ха а ну от чего бы ты скорее взял бумажки легче носить отвечал троскинский бурмистр таким голосом который ясно показывал что ему уже надоело повторять одно и то же ха ха а ну ну поди к матери она тебе сахарку даст пряничка ел сегодня нет сказал ребенок глядя из подлобья на мать врешь ел канашка ел плутяга пол на тебе его баловать никита федорович что это ты в самом деле балуешь его подхватила анна андреевна что из него будет и теперь никак не сладишь ну ну пошла барыня вымолвил муж громко прихлебывая чай будет он у меня погляди ка какой молодец ха а ваня шепнул он ему подмигивая на сахарницу Возьми потихоньку. Ишь, она тебе не дает. — Ну, матушка Анна Андреевна, — продолжал он громко, — видел я сегодня наших коровок. Но уж коровы нечего сказать, коровы. Мне кажется только, — заметила супруга, — Фекла стала что-то не родеть за ними. Ты бы хоть разочек постращал ее, Никита Федорович? Даром, что ей шестьдесят лет. Такая-то мерзавка, права. Небось, матушка плохо смотреть не станет. Еще сегодня задал ей порядочную баню. Ну, видел так же, как наш огородишко огораживали. Видел я канавкой обнести. Надежнее. Неравно, корова забредет или овца. С этим народцем никак не убережешься. Я опять говорил им, как только пальмаю корову, овцу или лошадь, себе беру, плач не плач себе беру. «Не пущай! И ведь сколько уже раз случалась такая оказия! Бояться, бояться! Неделю-другую, а потом глядишь и опять! Ну, да я уж справлюсь! Налей-ка еще чайку!» «Мне говорила наша попадья, что ярбанка была очень хорошая», — начала Анна Андреевна. «И дешево, — говорит, — очень дешево продавали всякий скот». — Вот ты обещал тогда купить еще корову, жаль, что прозевали. А все через тебя, Никита Федорович, все через тебя. Впрочем, ты ведь скоро в город пошлешь. Так тогда еще можно будет? — Нет, я в город не скоро пошлю, — отвечал как можно равнодушнее супруг. — Как? А брок-то барский когда ж пошлешь на почту? — возразила та сердито. — Он еще не собран. Да, хоть бы и весь был, торопиться нечего, подождут. Брат Терентий Федорович пишет, что барину теперь не нужны деньги. Этак, станешь посылать-то без разбору, так чего доброго напляшешься с ними. Повалится, давай, да давай. Я ведь знаю нашего молодца. Вот Терентий Федорович пишет, что он опять стал ездить на игру, как напишет, что проигрался... Так горлу пристало, тут ему и деньги будут, а раньше не пошлю. Хоть он себе сам тресни в Петербурге-то. Меня не учить, барыня-сударыня. Я ведь знаю, как с ними справляться, с господами-то. Нет у меня денег, написал ему, да и баста. пармол мол, сударь, не запахан. Овцы не засеяны, греча перепрела. Вот тебе и все». Покричит, покричит, да и перестанет. Разве они дело разумеют? Им что греть, что овес, что пшеница — все одно. А про чечевицу и не спрашивай. Им вот только шуры-муры, рюши да трюши. Да знай, денежек посылай. Но это они лакомки. Вот с ними так куды мастера справляться, э? Матушка, знаю я их, голубчиков, не в первый раз вести с ними дело. Вот потому-то и оброку не пошлю. Незачем. — Так-то ты всегда, — проговорила ворча хозяйка, — когда это до нашего добра, как ты всегда кабенишься. Денег, небось, жаль на корову, оттого и в город не посылаешь. — Да, жаль, жаль, от того и не посылаю. — Жаль, то-то, от кого и в люди пошел, от кого их добыл деньги-то. Ну — Ну-ну, пошла барле. «Смерть не люблю». Тут, без сомнения, возникла бы одна из тех маленьких домашних сцен, которые были так противны Никите Федоровичу, если б в комнатку не вошла знакомая уж нам Фатимка. Не мешает здесь заметить при случае, что лицо этой девочки поражало сходством с лицом жены управляющего, и особенно делалось это заметным тогда, когда та и другая находились вместе. Сходство между ними было так же разительно, как между адутловатым лицом самого Никиты Федоровича и наружностью Троскинского бурмистра. Те же черты, несмотря на разницу лет и всегдашний флюс Анны Андреевны, который сильно вытягивал их. Разница состояла исключительно в одних лишь глазах. У жены управляющего были они серые и тусклые, у Фатимки черные, как у и сыпали искры. Впрочем, сходство между ними должно было приписывать одной игре природы, ибо Фатимка, или, как называли ее в деревне, Горюшка, никаким образом не приходилось сродни Никите Федоровичу. — Ну что? — спросила она ее. — Мельникс пришел, — отвечала она робко. — Ах, я бишь совсем забыл, да-да. Скажи, что сию минуту выйду в контору. — Что там еще? — отозвалась Анна Андреевна. — Должно быть, матушка, насчет помощи, — сказал супруг смещенным голосом. — Мужиков пришел просить на подмогу. Никита Федорович хлопотливо покрыл недопитый стакан, валявшимся поблизости к календарем, искоса поглядел на жену, хлопотавшую подле самовара, потом, как бы через силу, ворчая и подтягиваясь, отправился в контору. Косвенный взгляд этот и суетливость не ускользнули, однако, от Анны Андреевны, подозрительно следившей за всеми его движениями. Только в дверь в комнату захлопнулась. Она проворно подошла к сыну и, гладя его по головке, и сказала ему вкратчивым нежным голосом. — анюша ты умница? — Умница. — Сахару хочешь, голубчик? — Катю! — Ну, слушай, душенька. «Я тебе дам много-много сахару. Ступай потихоньку, смотри же, потихоньку, к тядьке. Посмотри, не даст ли ему чего-нибудь мельник. Ступай, голубчик. А мамка много-много даст сахарку за то. Да смотри, только не сказывай, тядьке, а посмотри, да и приходи скорее ко мне, а я уж тебе сахару приготовлю». «Ты оббанишь?» «Нет, душенька, вот посмотри». Я сюда сахарок положу. Как придешь, так и возьми его. Ты мало положил. И еще? Экай. Ну, вот еще кусочек. А еще положи. Довольно, душечка. Брюшко заболит. Нет, еще, еще. А то не пойду, — закричал ребенок, топая ногою. Ну-ну, ну, вот тебе еще два куска, — отвечала мать, боязливо взглянув на дверь. Ступай же теперь. Ванюша сполз со стула и потащился из комнаты, оборачиваясь беспрестанно к матери, которая одной рукой указывала ему на порог, другую — на кучку сахару. — Здравствуй, брат Аксентий, — сказал управляющий, подходя к мельнику и глядя ему пристально в глаза. — Здравствуйте, батюшка Никита Федорович, — отвечал тот, низко кланяясь. — Что скажешь, а? — — Да к вашей милости батюшка пришел. — Ну, ну, ну, — проговорил заботливо управляющий и сел на лавочку. — Что, батюшка Никита Федорович, — начал мельник, переминаясь, но совсем тем, бросая плутовские взгляды на собеседника каждый раз, как кто то опускал голову, моргал или поворачивался в другую сторону. — Признаться сказать, вы меня маленько обижаете? — Как так? — «Да как же, батюшка, прошлого года, как я поступил к вам на мельницу, так вы тогда по нашему уговору изволили сверх комплекта получить с меня 250 рублев. Это у нас было по уговору, чтоб согнать старого мельника. Я про эти деньги не смею прикословить. Много благодарен вашей милости, а уж насчет того сделайте божскую милость, сбавьтесь меня за вино». Э-хе-хе. Так вы вот зачем батюшка изволили пожаловать? произнес управляющий тоном человека, возмутившегося неблагодарностью друга. Эй, -э, я тебе позволил держать вино на мельнице, беру с тебя сотню рублишков. а ты и тут недоволен, и этого много. Да ты знаешь ли, рыжая борода, что за это беда? Вино не позволено продавать нигде, кроме кабаков. А уж я так только по доброте своей допустил это тебе, а ты тут корячишься. Еще нынешнюю весной допустил тебя положить с наших мужиков лишний пятак своза. И это ты, видно, тоже забыл. А? Забыл, что ли? — Нет, батюшка Никита Федорович, мы много благодарны, Вашей милости, за твою ласку ко мне. Да только извольте рассудить... если б примерно было такое дело на другой мельнице, в Ломтевке или на Емельяновке. Так я бы слова не сказал, не пришел бы тревожить из-за Евтова. Там, изволите ли видеть, батюшка, место-то приточное, по большей части народ-то бывает вольный, богатый, да вина-то охочий. А вот здесь у нас так не то, мужики бедные, плохонькие». Венца купить не на что, а мне-то и не приходится, батюшка Никита Федорович. «Ах ты, бестия, бестия!» — говорил управляющий, качая головой. «Ну, что ты мне пришел турусы-то плесть, а? Выгод тебе нет? Ах ты, борода жидовская! Да хошь, я тебе по пальцам насчитаю двадцать человек из истроскинских мужиков, которые без просыпу пьянствуют». — Что говорить, батюшка, есть пивущий, да только супротив Емельяновки-то того. — А я, вашей милости, пожалуй, перечить не стану, готов заплатить, да только право маленько как будто обидно станет. — пал на тебе, старая харя, — возразил смеясь Никита Федорович. — Меня, брат, не проведешь. — Да ну, принес, что ли, деньги-то? — Есть, батюшка, — отвечал тот, охорашиваясь. — — То-то выгоды тебе верно нет. Вот оно что. Вино-то почем берешь? — Да по десяти с полтиной, батюшка-с. А сколько воды-то подливаешь? — спросил лукаво управляющий. Мельник улыбнулся, почесал голову и поклонился. — Давай-ка, давай, что толковать? — продолжал Никита Федорович, вставая и подходя ближе к Мельнику. Тот вынул из-за пазухи тряпицу... в которой были деньги, и стал считать. В это время дверь конторы скрипнула. Никита Федорович дернул мельника, набросил на деньги его шапку и выбежал в сене. Вскоре вернулся он, однако, совсем спокойный. За дверью никого не оказалось. «Вот так-то лучше», — говорил он, кладя деньги в карман. «А насчет дарового леса я уже писал барину. Сказывал, что плотину шибло паводком. Он непременно пришлет разрешение выдать». «Ну, доволен, что ли, борода?» «Благодарствуйте, батюшка Никита Федорович. Готов впредь служить вашей милости как угодно. Ну, то-то же. Смотри у меня». «Никита Федорович», — произнес менник, взявшись за шапку. «К вам еще просьбица есть. Что такое?» «Да вот, батюшка, у вас здесь мужичок находится. Антоном звать. Прикажите ему отдать мне деньги». — С самой весны, почитай, молол он у меня. По сию пору не отдает. Да еще встрелся я как-то с ним. На ярмарку вы его, что ли, послать изволили. Так еще грубиянить начал. Как я ему напомнил. Уж такой-то мужик пропастый, батюшка. — А, хорошо, хорошо, — вымолвил с расстановкой управляющий. — Я этого еще не знал. Ну, да уж заодно не миновать ему поселений. «Поплатиться, Канария, поплатится за все! Эй, Фатинка!» Произнёс он, открывая дверь. Фатинка прибежала. «Ступай сейчас в крайнюю избу к Антону. Скажи, чтобы шел сюда?» «Да он еще не возвращался с ярмарки», — возразил Мельник. «Я уже заходил к нему». «Как? И нынче еще не возвращался? Вчера и третьего дня тоже?» «Ну да ничего, тем лучше». — Ступай да смотри ты, бегом у меня, зови сюда жену его, и я ж им покажу. Потимка побежала. — А ты, Аксентий, ступай пока домой. Я с ним разделаюсь. В тенях Никита Федорович встретил Ванюшу, который сосал пальцы, выпочканные с сахаром. — А нудкость, бурмистер, — сказал отец, подымая сына на руки. — хошь ли быть троскинским управляющим? Кцу, живо отвечал мальчишка. Ну а чтобы ты стал тогда делать? А вот, вот высик бы Мишашку куздицава. Э, де бурмистер. Ну а за что бы ты его высик? У него, отвечал Ваня гнусливо. У него, видишь, бабка свинчатка есть. Он мне ее не даёт. — А, пойдем, пойдем. Расскажи-ка это матери. — Анна Андреевна, а, Анна Андреевна, послушай-ка, что говорит наш молодчик. — Ну-ка, скажи же вамке за что бы ты высек мехешку-то Кузнецова? Но, к крайнему удивлению Никиты Федоровича, жена его не обнаружила на тот раз ни малейшего удивления к необыкновенной остроте любимого чада. Она сердито поправила косынку, перевязывавшую больную щеку, и сухо сказала супругу: Полно пустяки то врать, зачем приходил к тебе нынче мельник? Экая тебе барня с удары не приспичило? Платина повредилась, так мужичков просил, ведь я тебе уже сказывал. Ах ты бессовестный, бессовестный!" закричала она, всплеснув яростно руками. «Так-то ты обманывать меня хочешь! Ты думаешь, что я не узнаю, что он тебе денег дал? Ты от меня прячешь, подлая душа! Разве забыл ты, через кого в люди пошел, через кого нажился? Кто тебя человеком сделал?» «Что ты орешь, ведьма!» — вскричал в свою очередь Никита Федорович, делая несколько шагов к жене. «Молчи! Теперь старого барина нет!» Я тебе власитель я тебе муж. Шутить не стану, смотри ты у меня. Да, получил деньги, не показал тебе, не хотел говорить, да и не дам ни полушки Вот тебе и знай. Да не кричать! «Разбойник — Разбойник! — завопила Анна Андреевна, ложась на диван и ударяясь выть. — Ты меня погубить хочешь? Зарезать? Обокрасть? Не жена я тебе, холопу проклятому! «Варвара пришлась», — произнесла Фатимка, войдя в комнату. Услышав вопли Анны Андреевны, она быстро обернулась в ту сторону. Видно было по первому ее движению, что она хотела к ней броситься. Но взгляд Никиты Федоровича тотчас же осадил ее назад. Она опустила глаза, в которых заблистали слезы, и проворно выбежала в сене. Управляющий вышел из комнаты, сильно хлопнув дверью. Трепещущая от страха Варвара стояла в синях и, закрыв лицо разодранным рукавом рубахи, тяжело всхрипывала. Услышав шаги Никиты Федоровича, она мгновенно открыла свое лицо, на котором изображались следы глубокого отчаяния. Простерла руки и с криком повалилась к нему в ноги. — Батюшка, батюшка, не погуби! — твердила она, рыдая и орошая грязные полы сапоги управляющего потоками слез. и погуби нас, сирот горемычных!» «Ступай-ка сюда, сюда!» — произнес Федорович, топнув ногой. Он указал ей на контору. Оба вошли. Потимка, притаившись в темном углу синей глядела с каким-то страхом на всю эту сцену. Но только что скрылась Варвара, она, как котенок, выпрыгнула из своей прятки, подбрела к дверям конторы, легла на земь и приложила глаза к скважине. каждый раз как голос никиты федоровича раздавался громче вредная речкака ребенка судорожно двигалась на нем то и дело пробегались следы сильного внутреннего волнения наконец все тело ее разом вздрогнуло. она отскочила назад из глаз ее брызнули в три ручья слезы ухватившись ручонками за грудь чтобы перевести дыхание которое давило ей горло она еще раз окинула сени с видом отчаяния опустила руки и со всех ног кинулась на двор. Так обогнула она фригель, потом опять перелезла через забор и, очутившись в крестьянских огородах, пустилась все прямо по задам деревни. У крайних исп, за ригами, между обвалившимися плетнями, стояла толпа девчонок и ребятишек. Заведя ее, все в один голос принялись кричать «Горюшка, идиот! Горюшка! Горюшка!» Тут Фатимка, как бы собравшись последними силами, пустилась как стрела и, размахивая отчаянно ручонками, прокричала задыхающимся голосом. — Беда с Варварой! Бьют! Бьют! В то самое мгновение в толпе раздался детский вопль из слова «Ой, мамка! Мамка! Мамка!» В то же время из среды ребятишек выбежала рыженькая хромая девочка, уже знакомая читателю. и поскакала навстречу Фатимке, вертясь на одной ножке и пронзительно взвизгивая «Горюшка! Горюшка!» «Полно тебе, Анютка, услышит!» — проговорила та, удерживая ее за руку и торопливо подбегая к Аксюшке и Ванюшке, племянникам Антона, которые ревели в два кулака. «Ну, Ваня! Ну, Аксюшка!» — продолжала она, обхватив их ручонками. «Беда! Беда! Пришла тетке Варваре! Беда! Быкот и дядю вашего хочет! Вишь, куда-то отправить!» Я все-все слышала, все в щелочку глядела. Не кричите, неравно услышат, право услышат. Все это проговорила она с необыкновенным одушевлением. Ее бледные щечки разгорелись, она живо при каждом слове размахивала руками, беспрерывно поправляя длинные пряди черных своих волос, которые то и дело падали ей на лицо. А Ксюшка положила свой кулачок в рот и, удерживая всхрипывание, еще пуще зарыдала. — Ой, дядя Антон, дядя Антон, — промотал, заливаясь Ванюшка, — куда ты ушел? Он бы не дал бить тетку Варвару. — Вот что, — сказала вдруг Фатимка, выпрямляясь и становясь посредь толпы. — Вот что. Ваня, Аксюшка, все-все, побежимте туда, берите все камни, швырнем ему в окно. Я покажу, в какое. Мы его испужаем. Кто из вас меток? — Я, я, я! я — закричало несколько тоненьких голосков, и множество худеньких ручонок замахали в воздухе. — Я, я, корюшка, я! — звончей всех визжала хромая Анютка, принимаясь снова кривляться вокруг Фатимки. — Полный тебе дура! Эка бесстыжая! Молчи! — Я пойду! Я меток! — вскричал водюшка торопливо утирая слезы. — Я пойду! Он бросился уже поднимать камень, но камень пришелся не по силам. Анюшка залился снова слезами. — Ничего, Маня, ничего, — продолжалось с тем же волнением Фатимка. — Побежимте скорее. Там много камней у забора. Скорее, скорее, а то будет поздно. Ложитесь все ползком, наземь, а не то увидят. Скорее, скорее. Хромая Анютка принялась было опять за свои прыжки, но на тот раз со всех сторон посыпались на нее брани ругательства. Она поневоле легла на зиму и ползком потащилась за всеми вдоль плетня на брюхе. А между тем Никита Федорович давным-давно отпустил жену Антона. Бабы, глядевшие из окон и видевшие, как прошла она мимо деревни, перестали даже толковать об этом предмете и перешли уже совсем к другому. Никита Федорович один на одинешенек расхаживал теперь вдоль и поперек по конторе, заложив руки назад, опустив голову. Казалось, он погружен был в горькое, тревожное раздумье. Сцена, которую сделала ему Анна Андреевна, возмущала его кроткую душу. Наконец он как будто бы принял какое-то твердое намерение, ударил себя руками пополам архалука, закинул голову назад и направился к двери. В эту самую минуту верхнее слуховое окно конторы зазвенело. разлетелась вдребезги и несколько увесистых камней упало ему чуть-чуть не на нос. Никита Федорович обомлел. С минуту стоял он, как вкопанный на одном месте, потом со всех ног кинулся в сене и, метаясь из угла в угол, как угорелый, закричал, что было мочи. «Эй, кто здесь? Степан, Дормидон, эй, Фадимка, эй, черти!» Никто не отвечал. Никита Федорович остановился и стал прислушиваться. Волнение его мало-помалу утихло, когда он убедился, что кругом его никого не было. Он осторожно вышел из синей еще осторожнее обогнул флигель и, не без особенного смущения, похожего отчасти на страх, поглядел через забор. Но каково же было его изумление, когда он увидел собственное чадо? — А так это ты пострял! — закричал он, грозя сыну. — — Погоди, я тебя выучу бить стекла. Ступай сюда. — Нет, дяденька, нет, — отвечал троскинский бурмистр подбегая к отцу. — Это ребятишки. Сейчас убежали. Я их видел. — Какие ребятишки? — Деревенские-с. Я знаю, кто камень-то бросил. Дяденька, это не я -с. Это не я-с. Ну? — Это, дяденька-с, как бишь? Вонюшка, Антонов. Не я, дяденька, я сам видел. А-а-а. — Ну, хорошо. Эх, да это того самого... — Хорошо, я с ним тотчас же разделаюсь. Пойдем, Ванюша, холодно тебе. Сказав это, Никита Федорович перекинул через плетень толстые свои руки, обхватил ими сына, поднял его на плечи и с торжествующим видом направился к дому.